Голова 19 Тайна колдуна. Теперь они шли быстро и уже к полудню добрались до щели в горе, где прятались. Ходок обошел окрестности пещеры и вернулся успокоенный. Плоскалицы не возвращались, сказал он, и они пошли дальше, повернувшись спиной к солнцу. Они шли день, другой, третий. С тем зеленело. Бледно-синие цветы выглядывали из-под прошлогодней травы. «Весна!» – тревожился орлик. «Что, если колдун уже пошел за краской?» «Там еще холодно!» – успокоил его ходок. Через два дня они вышли в степь, покрытую снегом. Правда, это был уже не белый, пушистый, зимний снег. Он посерел, напитался водой, и когда солнце выглядывало из-за туч Остекался тысячами прозрачных строек голубоватыми лужицами. Но ночью было холодно, и лужицы покрывались льдом. Орлик едва поспевал за ходоком и все время думал о белке. Дождется ли на их возвращение? Не радовали перелетные птицы, тучами покрывавшие небо. Корлыка еще в холодном небе журавли. Не хотелось охотиться. Может, орлик заболел? Думал он, но боли не было. «Может, Орлик боится в плоскалицах?» Но боязни тоже не было. Наконец он понял, понял, испугался. Орлик больше не верил во всемогущество Ходока. После темной пещеры, после плена ему вдруг стало ясно, что и Ходока могут убить, ранить, взять в плен. Это чувство мучило его, не давало покоя. Привыкнув во всем полагаться на Ходока, он теперь с опаской приходил к убеждению, что нужно самому заботиться о себе и спутнике, что и ходок иногда нуждается в помощи. Движения Орлика стали осторожнее и Он внимательно смотрел по сторонам, жадно читал следы, замечая тысячи мелочей, которых раньше, когда он шел за ходоком, его не интересовали. Все чаще он выходил вперед, уходил в стороны, охотился, а потом догонял ходока. И тот не запрещал больше Орлику ходить одному, Орлик повзрослел. Орлик многому научился, думал Хадук. Если что-нибудь случится с Хадуком, он сам доберется до земель и приведет белку. К врагу у стойбище плосколицах они подошли ночью. Овел дождь, и под дно оврага несся мутный желтый поток. Они обошли стойбище, спрятались за холмом в черных мокрых кустах. Орлик дрожал, куда из шкуру. Охоток целыми днями молча наблюдал за стойбищем. Дичи в степи было еще мало, и плосколицы редко выходили на охоту. Но все-таки выходили, и Охоток каждый раз шел по их следам до тех пор, пока следи не поворачивали обратно к стойбищу. Ночь смала снег, и степь зазеленела, опушили зелень, кусты и деревья. Прятаться стало легче, но вместе с зеленью пришли стада лошадей и Саигакова. Теперь охотничьи отряды плосколицых рыскали по степи и приходилось выкопать убежище. Они выкопали его на склоне холма, где не было воды куда не заходили стада. Хорошо замаскировали убежище, но все-таки в любой момент их могли обнаружить. И пришлось, лежать целыми днями, прикрывшись ветвями, стараясь не двигаться, становилось все теплее. Отряды плосколицых выходили из стойбища, уходили далеко в степь, скрываясь за горизонтом. Может, на охоту, а может, погостить другие стойбища. ходок не обращал на них никакого внимания. Он ждал колдуна. «А что, если колдун пошлет за краской кого-нибудь другого?» Как-то забеспокоился Орлик. «Может, один из этих отрядов уже идет за ней, а мы лежим тут?» «Нет, перебил его ходок Подумай сам». Ядовитую траву знает даже женщины. Как варить зелье, знают многие воины. Почему же только колдун варит зелье? Потому что только у него есть краска. Где ее взять, знает только колдун. но ну, может, еще помощник и вождь. Место, где есть эта краска, тайна колдуна. В этой тайне его сила. Не будет тайна у колдуна не будет сил. Будем ждать. Но и сам он тревожился. «Сколько можно прятаться на землях-плоскалицах?» «Наступит же день, когда враги наткнутся на следы!» И все-таки они ждали, упорно, терпеливо и дождались. Ходок поднял Орлика под утро. «Они пошли!» — тихо, — сказал он. «На восход солнца. Колдун, помощник и восемь воинов!» Орлик вскочил. «Подожди, пусть отойдут подальше!» Они обошли стойбище по большой дуге и вышли на след плосколицых, когда стойбище скрылось за холмами. Немного пройдя по следу, ходок снова свернул, и теперь они шли вдоль следа, но в старине время от времени, выходя на него и снова сворачивая в сторону. «Почему ходок не идет по следу?» удивился Орльг. «Плосколиция далеко!» «Смотри!» Ходок кивнул на рощицу. Птицы кричат «Засада!» Они залегли на своем следе, чтобы узнать, «Не идет ли кто-нибудь за ними? Так делает и медведи», — добавил Ходок, подумав. «Но откуда плосколицы знают, что мы идем по их следам?» «Не мы», — усмехнулся Ходок. «Какие-нибудь враги? Орлы? А может, и львы? А может, и кто-нибудь из плосколицых?» «Колдун осторожен. Он не хочет, чтобы узнали его тайну». Они обогнули рощицы и тоже залегли. Ждали недолго. Воя плоскалийцев вышли из кустов и ростой пустились догонять ушедших вперед. Орлик долго шел о чем-то, размышляя, потом остановился. «Пусть Хадок идет вперед», — сказал он. «Орлик обождет и посмотрит. Может, и плоскалицы идут за нами?» ходок одобрительно кивнул. Орлик пролежал в кустах до вечера, но так и не дождался никого. А на следующий день догнал Хадока. С каждым огнем все сильнее пригрывало солнце, степь окуталась паром, зеленела травами, пестрела цветами. Вокруг бегали, толкались, прыгали, пасли из тысячи сайгаков, шайранов, лошадей, ослов. В свет за травоядными крались хищники, тревожно перекликались волки, ревели львы, хохотали гиены. Два раза они обгоняли плосколицых и лежали в зарослях, пропуская их вперед и снова ушли стороной, выходя на след и снова уходя от него. Местность повышалась, пологие холмы белили огромными глыбами и малой краски, глубокие враги зеленели густыми зарослями кустарника, а на берегу речи, петлявших между холмами, шумели дубовые рощицы. В одном из врагов орлик нашел черные камни, твердые, но хрупкие, Он основательно вымазал ладони, выламывая камни стенки врага и показал их ходоку. «Хорошая краска», — кивнул тот, — «только слишком твердая». «А если обжечь?» — предложил Орлик, бросая несколько кусков черного камня в огонь. Камни дымились, нагревались и вдруг вспыхнули не ярким синевато-желтым пламенем. «Может, это камень, в котором живет огонь?» — заинтересовался Орлик. «Как тот желтый, что у ходока». Но сколько он не бил камнем по кремню, так не высек ни одной искры. «Этот камень горит, как дерево», – сказал Орлик, раскрашив камень. «Нет», – добавил он, подумав, – «жарче, чем дерево, как кость». «И краска, и топливо», – кивнул Ходок. «Хороший камень». «Племя торов будет очень богатым племенем», – размечтался Орлик. «Теперь мы знаем, где водятся разные краски». «Слишком далеко». С сожалению, заметил ходок. Много не унести. Орлик нагрузил черным каменем мешок, но уже через два дня выбросил груз, оставив себе два небольших куска. Все чаще попадались озерца с голубой водой в белых известковых берегах, небольшие речки с берегами, поросшие камышом. Здесь было много змей. Они лежали на камнях, греясь на солнце, шуршали в траве, плывали в озерах. По вечерам коваканье лягушек сливалось комариным звоном, чтобы спастись от комаров. Они густо обмазывали тело густой вязкой грязью, а плоскалицы разводили большие дымные костры. И теперь следить за ним и было совсем просто. Перед грядой пологих холмов плосколицы остановились. Пятеро ушли в степь охотиться, трое принялись строить шалаши, а колдун с помощником пошли дальше. Они вошли в глубокие овраг и шли по его дну, а Орлик с ходаком шли поверху оврага. Овраг густо залез кустарником и часто они не видели плоскалицек. Но спугнутые птицы подсказывали им, что плоскалицы продолжают идти вверх по оврагу. Наконец птицы успокоились, и Ходок понял, что плоскалицы остановились. Они отошли немножко назад, и здесь Ходок спустился на дно оврага, а Орлик залег сверху, охраняя его с среди за степью. Ходок подполз к повороту, за которым скрылись плосколицы осторожно выглянул. Помощник колдуна костяной лопаткой ковырял землю. время от времени он приносил вырытые комки колдуну, который на плоском камне перетирал комки в порошок, что-то отбрасывал, а оставшийся порошок сыпал в узкий длинный кожаный мешок. Иногда колдун подходил к помощнику, показывал, где копать, а потом возвращался к своему камню и рассматривал порошок, низко склоняясь над ним. Когда лучи полуденного солнца светили дна врага, Хадок увидел, как порошок на камне засверкал ядовито-красным цветом. Он лежал, наблюдая за каждым движением в плоскалицах, а Орлик соскучившись, принялся рассматривать степь. Две черные точки он принял сначала за пасущихся Сайгаков, но когда точки приблизились, понял, что это люди. Он спустился к Хадоку и, тронув за плечо, показал рукой степь. «Плоскалицая!» Прошептал орлик. Обошли овраг и смотрят, нет ни врагов. Хитрый! С невольным уважением посмотрел на колдуна ходок. Они поползли от поворота и залегли в промоине Восхалийцы, постояв немного на краю врага снова ушли в степь. Пять дней колдун с помощниками добывали порошок в глубоком овраге, а воины, оставшиеся в степи, приносили к врага оврага мясо и рыбу. А потом они перешли в другой враг Серые и сероватые желтые камни, покрытые красными пятнами, колдун с помощником дробили, растирали, выбирали из них красные, желтые, оранжевые крупинки и всыпали в кожаный мешок. Красных пятен было не очень много, и колдун искал все новые и новые пятна. Наконец он наполнил узкий длинный мешок и ушел вместе с военными охотником. А орлик с ходоком начали сами добывать порошок. Ходок сварил зелье, а Орлик поймал селки сурков. Вые сурковы прогрызли стенки клетки, которую Орлик сплял из лозы, и удрали. А оставшихся Ходок поцарапал стрелой. К вечеру сурки подохли, и Орлик громко запел песню «Победы». А потом они долго добывали порошок, наполняя мешочки. Сначала дело шло медленно, а постепенно они приспосабливались к новому для них труду. «Хватит», — сказал наконец Ходок. И Орлик начал собирать вещи в дорогу. Ему не терпелось поскорее отправиться в путь. Но Ходок почему-то медил. «Поохотиться пока», — сказал он Орлику и пошел вверх по урагу Орлик отправился в степь, а Ходок все бродил и бродил по врагу день, другой, третий. «Чего Ходок ждет?» — недоумевал Орлик. «Что ищет?» уже созревает ягоды идти далеко И если рано выпадет снег как дойти до племени да еще с белкой почему мы не уходим не выдержал он наконец ходду хочет сделать так чтобы плосколицы не могли больше добывать ядовитую краску может за я неверно предложил орлик легко разрыть с утра было очень жарко к вечеру синий черные тучи за клубубились над землею Пролились мелким теплым дождем, который сменился холодным ливнем и градом. Плотники укрылись в промоине на дне врага, но скоро им пришлось подняться выше, так как ручей, бежавший по врагу, стал мутно-желтой рекой с ревом, подмывавший глинистые стенки. Шорохом сползали в воду глыбы земли, сыпался песок, и там, где они перегораживали путь потоку, вода взбухала, карабкала с липким склоном, заливая кусты. При вспышках молнии Орлик увидел, что ходок наклонившись над водой, бормочет что-то, качая головой. — Отец Туров подсказал Хадоку, — сказала Натраморлику. — Мы сделаем, как бобры, перегородим враг, и ручей станет озером, озеро занесет краску илом, никто не достанет больше этой злой краски. Там, где стенки врага близко подходили друг к другу, ходок вбил в дно врага колья. А Орлик переплел их ветками. Потом они таскали камни и укладывали их перед кольями, а щели замазывали глиной. Получилось две стенки. Промежуток между стенками они засыпали землей мелкими камнями и снова в эту землю вбивали колья, подпирая их камнями. Когда они уходили, у плотина уже плескалась небольшое озерцо. «Будет дождь», — сказал Ходок, — «и озеро станет большим». Теперь, когда краска была у них в руках, он повел орлика на закат солнца в обход земель-полоскалицах, по которым рыскали их охотничьи отряды. «Идут зубры, много дичи в степи», — говорил Ходок. «Много охотников». Все чаще стали попадаться рощи, сливавшиеся в леса. Все гуще становилось чаще, и, наконец, они вступили под кроны вековых деревьев, заслонявших небо. Это было... Морочный лес. Глухо шумели под ветром деревья. Тревожно кричала какая-то пичуга. Да и чаще доносились редкие крики лесных оленей. Но надо было или пересечь лес, или идти по землям плосколицах Путники вошли под кроны толстых деревьев с ребристыми листьями и шли теперь по сплошному ковру сизовато-желтого мхара. а небольшой полянке со всех сторон, окруженной зеленой стеной, они развели костер и зажарили мясо. Быстро стемнело, рев, мяуканье, рыки, болеяние окружали их со всех сторон. И вдруг все стихло, низкий, похожий на отдаленный раскат. Грома рев пророкотился над лесом. «Большой медведь вышел на охоту», – стревоженно сказал Ходок. «Орлик похолодел. Большой медведь! Он слышал о нем с детства. Нет зверя страшнее большого медведя!» Самые длинные копья путаются в его густой шерсти, застревают толстой шкуре. Даже тяжелая дубина не может пробить его огромную голову. Он не боится пламени костра, ломает бревна частокола, выносит воинов и женщин прямо из стойбища. Трудно убить большого медведя. Мы жарили мясо, с досадой проговорил ходок Он скоро придет сюда. А если влезть на дерево? Большой медведь может ждать долго-долго. Надо уходить и оставить ему мясо. Они зажгли факелы, взяв мешки, пошли через чащу, быстро, как могли. В тени шарахались от них кусты. Красными, зелеными, желтыми огнями вспыхивали глаза хищников. Глухое ворчание сменилось гневным рыком. Казалось, столетние деревья задрожали от него. Кто-то стащил наше мясо. Обернулся ходок. «Может, он погонится за тем, кто съел мясо? Быстрее!» Подтолкнул он Орлика, запутавшуюся в зарослях. Смотри не под ноги, а кверху. Орлик послушался совета, идти стало легче. Под ногами он по-прежнему не видел ничего, но на фоне ночного неба можно было рассмотреть ветки, стволы и вернуться от них или прорубить себе дорогу топором. Большой медведь рявкнул сзади и снова заворчал. Загнал зверя на дерево. Прислушался ходок. Быстрее. Теперь он идет по нашим следам. Они побежали, перепрыгивая через упавшие стволы, ломая кустарник, а мягкие тяжелые шаги звучали все ближе и ближе. Задыхаясь, выбежали они на луг и помчались ко врагу, череневшему неподалеку от опушки. Варлик глянулся и видел, как плотная темная масса отделилась от деревьев и быстро заскользила по освещенному луной и лугу. Враг был неглубоким, и они продолжали бежать, в стенки его не сомкнулись. Здесь они, помогая друг другу, скарабкались на небольшой уступ и остановились, прижавшись спинами к глинистой прохладной стенке. Большой медведь подбежал к подножию уступа, встал на задние лапы, пытаясь подняться по скользкому склону, царапая стенку когтями, но подняться не мог и лег внизу, положив громадную косматую голову на могучие лапы, густо поросшие длинной серой шерстью. Ходок посмотрел вверх. Мокрая гринистая стена поднималась от отвесно. Не было на ней ни кустарника, ни травы. Можно было, конечно, вырыть в стенки ямкой для рук и ног, чтобы вылезти. Но грина была мокрой, ямки могут обвалиться. — Будем рыть стенку, — сказал Ходокорлику. — Нужно сделать уступ таким широким, чтобы можно было кидать копья они рыли всю ночь большой медведь с любопытством смотрел на их работу лишь изредка недовольного ворча когда коми глина падали на его хватит сказал наконец ходок наставая копье металл он сомнением осмотрел ее и положил копье в желоб ходок учился кидать короткие копья но они попадали у него не так метко как у орлу своего копья из копьеалка он не метал еще ни разу А это было хорошее боевое копье с длинным наконечником из ледяного камня. Жаль, если она пролетит мимо или сломается на твердый череп косолапого. Он вздохнул, а орлик одновременно с ним метнул копье орлов. Большой медведь ревел. Длинными черными когтями он царапал скользкую стенку. Поднимался на всю длину своего тела и снова грузно съезжал на дно. Копье ходака глубоко манзившееся в широкую спину, сбезило зверя. Никогда еще за всю его долгую жизнь ему не было так больно. Только лесной пожар мог заставить его отступить. Орлик продолжал метать короткие копья. Одно из них торчало из шеи большого зверя. Два осарапали череп, одно вонзилось живот. Вонзилось оно не глубоко, но падая большой медведь загонял его все глубже и глубже, пока наконец не вырвал копье зубами. Но одна рана уже была слишком глубокая, и медведь отступил от стены, воя пошатываясь от слабости. А сверху со свистом пронеслось запасное копье ходока с наконечником из кости мамонта. И медведь побежал, а потом пошел все медленнее, медленнее и медленнее. наконец, упал, воткнувшись в траву мокрой от крови головой. Орлик выбил зубы из страшной пасти и срезал длинные изогнутые когти. А ходок с удивлением осмотрел копье копьеметалку. «Рукой так не бросить!» – сказал он, бережно укладывая копьеметалкой в мешок. Теперь они пошли вдоль опушки, днем скрываясь за деревьями, а на ночь искали подходящий враг или холм. Путь удлинился, но зато хищники леса больше не тревожили их. От охотничьих ватак, время от времени мелькавших в степи, их укрывали деревья, они шли, и шли, охотились, отдыхали и снова шли. Крупные светло-серые волки вышли на их костер, большая гиена долго шла за ними, но отогнанная копьем ходока убежала в чаще. Как-то раз они наткнулись на стадо огромных оленей с большими рогами, напоминавшими рога лося. Орлик метнул в оленя копье, но в оленя убежал, легко прыгая через упавшие стволы, раздвигая кустарник широкими рогами. «Орлик не видел таких!» – сказал молодой охотник Ходоку. «Здесь много зверей!» – кивнул тут. «Вот почему люди не любят жить здесь!» Ходок шел уверенно, как будто бы кто-то оставил знаки на его пути. Знаки, указывающие, куда идти, Орлик удивлялся. Конечно, он, как и каждый охотник, умел находить дорогу. Но идти так, по совершенно незнакомой земле, обходя препятствия, идти не по солнцу, огибая степь по большой дуге, это было выше его понимания. Ходок по-прежнему почти не брал в руки лука, но копьеметалка ему явно понравилось Он время от времени метал копья, залез то пробегающих косули, то в косу, литов, кабана, А то и просто вкус, чем-то привлекший его внимание. Правда, металл он не копья орлов, а тяжелые боевые копья, но они летели дальше, чем копья орлика. Они пришли к большой воде, когда солнце начало припекать по-летнему, и им приходилось отдыхать днем.